У госпожи де Сен-Дезье при этих словах был такой безутешный и печальный вид, что девушки чистосердечно поверили страхам княгини за их мать и с наивной горестью упрекали себя в том, что так долго не имели понятия об особенном значении чистилища. Ханжа очень хорошо поняла, какое действие оказала на сирот ее лицемерная ложь. «Не отчаивайтесь, дети мои. Рано или поздно Господь призовет к себе вашу мать. Кроме того, разве вы сами не можете ускорить ее освобождение?» «Мы? Каким образом? Скажите, ваши слова о маме так напугали нас!» «О, бедные дети! Какие вы милые!» Разуверьтесь, вы можете многое сделать для вашей матери Скорее, чем кто-нибудь вы сможете умолить Господа Чтобы он взял эту бедную душу из чистилища и отправил ее в рай Но каким образом? Заслужив его милость похвальным поведением Вот, например, исполняя долг преданности и благородности в отношении вашей гувернантки Вы, несомненно, угодите Богу Я убеждена, что аббат Габриэль – это доказательство самого высшего христианского милосердия И оно будет зачтено Господом, которому особенно приятны молитвы дочерей за их мать Ваши благородные, добрые дела заслужат ей прощения Значит, это касается не только нашей больной. а Договер идет! Успокойтесь, мои милые, и не говорите ничего этому превосходному человеку. Он только понапрасну испугается и будет препятствовать вашему великодушному намерению. Ну как же узнать, где наша гувернантка? Доверьтесь мне, я все разузнаю. Я побываю у вас еще, и мы составим заговор. Да, заговор для скорейшего спасения души вашей бедной матери. Только княгиня успела с лицемерной набожностью сказать эти слова, как в комнату с сияющим лицом вошел Дагабер. Он даже не заметил волнения девушек, хотя те плохо его скрывали. Я не хотела уходить, сударь, не выразив вам похвал, каких заслуживают прекрасные качества ваших питомцев. Ваши слова меня удивляют, но все же радуют. Ну, я надеюсь, вы... «Внушили этим упрямым сестренкам все, что следует относительно заразности!» «Будьте спокойны! Я сказала им все, что нужно, и мы друг друга теперь хорошо понимаем!» Эти слова доставили Дагоберу огромное удовольствие, а госпожа де сен ласково простившись с сиротами, отправилась в своей карете к Радену ожидавшему ее неподалеку в Фиакре, чтобы сообщить о результате свидания.